Глава 7. Стук раздался ровно неделю спустя, но это был непривычный удар в дверь костяшками или кулаком. Это был мерный, глухой, словно из самой толщины дерева рождающийся стук, будто кто-то бил в массивные задние ворота тяжелым, обернутым в сырую кожу поленом. Он доносился не с парадного входа, а с глухих задних ворот, что вели прямиком в чищобу ведьминого леса почти неиспользуемых. Сердце мое ёкнуло и замерло на мгновение. Такой специфический условный знак использовали только они — лесные тролли. Я накинула первый попавшийся под руку теплый плащ и, приказав подбежавшим стражникам оставаться на местах и не проявлять ни малейшей агрессии, вышла одна в предрассветный сумрак. У тяжелых почерневших от времени дубовых стволов, поросших бархатным мхом и изморосью, стояли трое. Не мои ручные древесные тролли и зверинца, а настоящие, лесные, дикие. Они были на голову выше, грубее сложены, их тела, казалось, были высечены из самого сердца древесного валежника. Кожа, похожая на потрескавшую кору векового дуба, была темнее, почти черный, испещрена глубокими, как ущелье, трещинами и серебристыми узорами лишайника, словно от прикосновения молний. Вместо умной, печальной созерцательности, что светилось в глазах моих питомцев, в их маленьких, глубоко посаженных глазницах, подобных темным лесным озерцам, светилась настороженная, бездонная древняя мудрость. Они не держали в руках ни копий, ни дубин но их длинные, корявые, покрытые наростами руки с толстыми изогнутыми когтями, похожими на обломанные сучья, сами по себе были грозным первобытным орудием. Старший, чья массивная голова была увенчана не то природным наростом, не то рукотворным подобием короны из прессованного мха, сухого папоротника и кусочков потемневшего от времени камня, сделал тяжелый, неслышный шаг вперед. Земля будто чуть подала под его широкой плоской ступней. Звук, который он издал, был низким и протяжным, похожим на скрип расходящихся корней или на трение одного каменного пласта о другой. «Хранительница камней и шерсти! Мы пришли к твоей стене!» Слухом лесным, шепотом папоротника узнали. «Ты говоришь с нашими...» меньшими прирученными братьями. Его речь на всеобщем языке была медленной, веской. Каждое слово будто выковывалось из вековой тишины и обтачивалось, прежде чем покинуть уста. Я кивнула, стараясь дышать ровно, и сознательно держала ладони раскрытыми по бокам, в жесте, который у лесных народов и древних существ означал без клинков, без скрытого обмана в сердце. «Добро пожаловать к моему очагу, старейшина. Примите тепло моего дома, если пожелаете. Вы пришли с миром?» «С миром. Но и с нуждой, что горше голода». Проскрипел он, и его глаза, словно два кусочка обсидиана, сверкнули в полумраке. «Болезнь. Тлен. Падает сок в великом древе у наших скал». Листья вянут и чернеют, не успев распуститься. Кора трескается, и из трещин сочится черная смола. Нужен чистый, живой корень лунной полыни. Он растет только в самых глубоких каменных расщелинах, куда падает свет двух полных лун подряд, не больше. Наши руки слишком грубые, тяжелые. Сломают хрупкий стебель, и целительная сила растения уйдет в камень. Твои — прирученные. Их пальцы нежны, как усики ростка. Они чуют магию трав за версту. Они могут взять, не убив растения, сохранив его душу для будущих урожаев. Я задумалась, ощущая холод ворота за спиной. Лунная полынь. Редчайшая, почти мифическая вещь. Она действительно требовала невероятной, почти хирургической аккуратности при сборе. Нужно было выкопать лишь часть корня, не повредив основную нить жизни. И сделать это в строго определенное краткое время. Мои древесные тролли с их цепкими, невероятно чувствительными пальцами и врожденным инстинктивным талантом к обращению с растениями были идеальны для этой задачи но посылать их, моих беззащитных в дикой природе питомцев, в глубь владений этих диких могущественных сородичей, это был огромный риск. Они пойдут с вами? И вернутся невредимыми все? Спросила я прямо, глядя в темные глазницы старейшины, пытаясь прочесть в них истину. Существо, похожее на оживший дуб, медленно с торжественной важностью наклонила свою тяжелую голову, и его корона из замха и камня пошевелилась, осыпая на мощные плечи иней. «Дадим клятву камням и корням, солью земли и соком дерева. Их жизни под нашей охраной будут священны, как жизнь спящего земле семени. Мы сами принесем их назад к твоим стенам на своих же спинах, не позволив ветру коснуться их. За один живой корень мы дадим тебе три саженца черного древа жизни из нашей самой старой рощи. Оно будет расти у твоей стены, и его корни укрепят камень. А запах, что людям кажется горьким, будет отгонять прочь тех, кто мыслит гнилью, ядом и обманом. Предложение было более чем щедрым. Оно было бесценным. Черное древо жизни — легендарное растение, о котором ходили лишь смутные слухи. Говорили, что его тень очищала землю от скверны, а его терпкий, горьковатый аромат вызывал физическое недомогание и страх у существ с темными, вредоносными намерениями. Для такого места, как Белые холмы, вечно балансирующего на грани, это была лучшая, самая тонкая и надежная защита, чем целый легион лишних стражников за стенами. Я посмотрела в его старые, глубокие, как застывшие на солнце древесные смола глаза. В них не было ни тени человеческой хитрости или лжи, только суровая, простая необходимость, честная, как гладкий валун в русле ручья. «Я согласна», — сказала я, и слова прозвучали твердо, отсекая последние сомнения. «Я приведу двоих, самых опытных и спокойных. Они знают, что делать с травами. Вы даете клятву. Я принимаю ее и верю». Старейшина тяжело, как гора кивнул. Он поднял руку, и его палец, похожий на обточенный корень, медленно провел по своему каменному нагруднику. Не рисунку, а настоящему вкраплению темного сланца в его собственной коже. Раздался тихий, сухой звук, и на камне осталась едва заметная белая царапина. «Клятва на камнем, что помнит первую воду!» нарушивший слово, станет пылью под этим камнем и будет пищей для слепых червей на тысячу лет. Через час после недолгого тихого разговора и угощения сушеными ягодами двое моих древесных троллей, Иви и Морг, с необычайно серьезными, почти торжественными лицами, взяли свои маленькие, пошитые из грубого холста мешочки для сбора и бережно упакованные костяные инструменты. Покорно, без страха, они уселись, крестив тонкие ноги, на широкие, как лопаты, ладони своих диких сородичей. Тени, проронив больше ни звука, развернулись, и, несмотря на свой исполинский размер, скрылись в серый чаще бесшумно, как тающий туман, унося с собой не просто часть моего зверинца, но и груз моего доверия, данного древнему слову. Я долго стояла у ворот глядя в пустую безмолвную чаще, куда они скрылись. Это была не торговая сделка, не обмен товара на товар. Это был древний договор, договор между разными мирами, диким древним лесом и моим упорядоченным, но таким же древним камнем, который проходил через меня и моих ручных меньших братьев. Я снова ощутила себя не просто хозяйкой поместья или смотрительницей зверинца а мостом, живой точкой соприкосновения. И от того, насколько крепки будут нити этого договора, зависело будет ли у моей стены в будущем тень от легендарного древа. Или же в следующий раз стук в эти же ворота будет звучать иначе. Не просьбой, а угрозой. Саженцы принесли на рассвете следующего дня, когда небо на востоке только начинало сереть. Двое молодых, но уже мощных диких троллей, чьи огромные ладони были бережно сложены лодочками, чтобы не уронить драгоценный груз, доставили их прямо ко мне, к тем же задним воротам. Три черенка, каждый не больше моей ладони в длину. Они выглядели нарочито неприметно, даже у бога. Темные, почти черные, словно обугленные, а деревеневшие стебли с парой крошечных, сморщенных почек, похожих на спящие угольки, готовые тлить тысячу лет. Но стоило взять их в руки, как от них повеяло едва уловимым, холодным, не от мира сего ароматом, смесью свежескопанной влажной земли, горькой полыни, кремние и чего-то невероятно древнего, каменного, вневременного. Я взяла их с почтительным, почти религиозным трепетом, ощутив под пальцами их неожиданную твердость и прохладу, будто это были осколки метеорита. Тролли, исполнив поручение молча, синхронно кивнули своими массивными головами и также бесшумно растворились в предрассветном лесу. Их миссия была завершена. Я же осталась стоять на промерзлой земле с этим драгоценным дышащим живым гонораром, чувствуя его вес несоразмерный крошечным размером. Мысль посадить их в ухоженном парадном саду или в защищенной теплице даже не возникла. Это были не декоративные растения до услада взгляда. Это был стратегический оборонительный ресурс, столь же важный, как толщина крепостных стен запасы продовольствия или преданность обученной стражи. Я бережно завернула черенки в мягкий лен и отнесла их в свой кабинет, не в библиотеку с ее поэзией, а именно в рабочий кабинет с картами и щитами. И погрузилась в пыльные, пахнущие пергаментом и временем фолианты, по магической ботанике и защитной дендрологии, доставшиеся мне от неизвестных предшественников. К полудню, когда за окном зазвучали обычные дневные голоса, у меня в голове и на испещренном заметками листе уже сложился четкий продуманный план. Первое древо я решила посадить у самых главных ворот, с внешней стороны, справа от массивных цепей подъемного моста. Там, где каждый входящий, будь то желанный гость, сметливый торговец или незваный посланец с туманными намерениями, будет невольно проходить через его незримую, но ощутимую ауру. Оно должно было стать немым, но бдительным первым стражем, живым фильтром. Я сама в просторном кожаном переднике руководила работами, не доверяя это никому. Мы выкопали яму глубоко до плотного холодного слоя материковой глины смешали вынутую землю с горным хрусталем, как советовал пожелтевший трактат, и мелкими острыми осколками чистого кремня, найденного в русле ручья. Когда саженец темный и неживой на вид опустили в подготовленную почву, воздух вокруг будто сгустился. Стал чуть плотнее и ощутимо прохладнее, словно из земли повеяло дыханием глубокой пещеры. «Расти, страж!» прошептала я, поливая его водой, что три дня настаивалась на серебре. Отличай искренность от лжи, мирный умысел от скрытого кинжала. Будь грозой для того, кто несет в сердце порчу. Второе древо нашло свое место в самом сердце зверинца. На небольшом естественном возвышении между открытым вольером со снежными вивернами и мощным загоном торгнийских львов. Хищники заволновались, когда мы с двумя верными работниками начали копать, учаив новый странный тревожащий кровь запах. Веверны зашипели, сложив перепончатые крылья, а львы встали и начали мерно ходить вдоль ограды. Но когда саженец был помещен в землю, Тут, следуя другому манускрипту, мы добавили в почву горсть толченых сушеных ягод миросливецы для успокоения духов земли. Их беспокойство сменилось настороженным изучающим любопытством. Шерхан, старый мудрец, вышел из своей каменной ниши пещеры, медленно подошел к самой решетке, глубоко втянул воздух широкими ноздрями, Пошевелил гривы и издал короткий, низкий одобрительный рокот, будто говоря на своем языке. Да, это здесь нужно. Это правильно. Я рассчитывала, что мягко очищающее аура дерева будет умиротворять нравы моих подопечных, гасить вспышки немотивированной паники или слепой агрессии, особенно у неокрепшего молодняка и недавно пойманных травмированных душой особей. Третье, последнее древо, я посадила в маленьком, замкнутом со всех сторон внутреннем дворике колодце, прямо под сдвоенными окнами своих личных покоев. Это было самое укромное, тихое и защищенное место во всем замке, куда не долетали даже голоса со двора. Здесь почва была подготовлена с особой, почти священной тщательностью, Помимо кристаллов и серебряной воды, я добавила в нее щепотку еще теплого пепла из камина моей спальни. Символ домашнего очага о непрерывности жизни. И несколько капель собственной крови, уколов палец острым концом садового ножа. Это был глубоко личный сокровенный ритуал, связывающий мою сущность с сущностью растения. Расти здесь, в тишине. Сказала я ему шепотом, закапывая последником холодной, пахнущей жизнью земли. «Будь моим тихим, невидимым щитом. Пусть твои корни переплетутся с камнями фундамента этого дома. А крона хранит силы и покой тех, кто спит под этой крышей. Это дерево было не для всех, не для чужих глаз. Оно было только для меня». Моя последняя тайная магическая линия обороны и одновременно живое напоминание о том, что даже здесь, на самом краю известного мира, в окружении суровости можно взрастить и беречь нечто хрупкое, прекрасная и устремленная вечность. Черновую работу завершил Таргун, появившийся на закате с мешком гладких, отполированных тысячелетиями речных камней. Молча, с тем же вниманием, с каким он подковывал коня, он обложил основание каждого саженца по кругу, вдавливая камни в рыхлую землю. Для устойчивости против бурь и для связи с тихими водами под землей, что дает силу корням. Как он, знающий древний невербальный язык стихий, позже коротко объяснил. «Теперь нужно было только ждать и наблюдать». Я знала из книг, что расти они будут мучительно медленно. Возможно, всего на палец в год, если повезет. Но уже сейчас, в первые дни, проходя мимо главных ворот, я чувствовала легкое, почти головокружительное ощущение чистоты. Будто воздух там стал тоньше, прозрачнее и холоднее, вымывая собой обычные запахи дороги и людей» а в моем замкнутом дворике воцарилась странная, глубокая звенящая тишина, в которой даже привычный вой ночного ветра звучал приглушенно, издалека, и уже не пугал оказался просто песней мира за стенами. Я распорядилась саженцами не как садовод-декоратор, а как полководец или архитектор, как живыми, дышащими стратегическими точками на карте обороны и гармонии моего имения. Каждая из них, еще не выше травинки, уже несло свою будущую службу. И, глядя на эти три темные точки, вкопанные в землю в разных концах моих владений, я впервые за долгое время почувствовала непривычную сосущую тревогу пограничницы, ожидающей удара а спокойную, терпеливую уверенность садовницы, которая посадила сегодня не просто деревья, а само завтра».